Следующий день вышел у меня крайне насыщенным. С утра я провела деловую встречу с одним из поставщиков какао, взяв с собой ассистента мистера Спенсера в качестве секретаря. Потом написала письмо леди Клеймор, в котором намекнула на то, что изрядно соскучилась по ней и не прочь была бы посетить ее поэтический салон. Позже в кофейне размышлять на печальные темы и вовсе было некогда. После вечера памяти Патрика мореля и посвященной ему статье в «Бромлинских сплетнях» Мое старое гнездо стало в некотором роде местом паломничества. Многим посетителям пришлось отказать, а потом и вовсе ввести на время заказ столиков только по предварительному письму. Разумеется, это не касалось постоянных клиентов. В таком же быстром, нетерпящем пауз и заминок темпе прошла и оставшаяся неделя. Утром личные дела, днем кофейня, вечером изредка визиты к друзьям или посещение интересных мероприятий. Время свое я старалась планировать так, чтобы не сталкиваться с мистером Норманом и мистером Коле, до сих пор приходившими в старое гнездо после полуночи для обсуждения расследования. Лайзо совсем перестал со мной разговаривать и развозил по делам исключительно молча. Взгляд у него день ото дня становился все более задумчивым и мрачным. Не знаю, сколько времени могло бы продлиться это затишье. Две недели я старательно держалась в стороне от расследования и постепенно привыкла к размеренной, неотехченной загадками и кровавыми тайнами жизни. Скучать было некогда, о нет, только не в Бромле, пусть бы и жарким летом. Но в тот самый момент, когда я почти уже выкинула Элиса из головы, он появился на пороге моего дома. «Сказать, что в Астуточке нету, Леди Вержине?" переспросила Магда с робким недоумением. «А ежели спросит, куда вы изволили отправиться, что отвечать?» Говорите, что не знаете. Он не имеет права вас расспрашивать. Будет настаивать на ответе, позовите Стефана. Пусть выведет мистера Нормана из дома. Пожалуй, плечами я. Ступайте, Магда. Мистер Норман ничем не отличается от других излишне навязчивых гостей. Горничная вышла, а я вернулась к своим бумагам. Срочных дел не было. Новостей тоже, если не считать за таковые донесения адвокатов, свяло текущего судебного процесса об определении границ владений. Один эсквайр, чей клочок земли граничил с моими лугами для выпаса овец, недалеко Гринхани Роук, все никак не мог смириться с тем, что старый граф Эверсон выиграл у него часть надела в кости. Но суд этот длился уже целую вечность, и завершиться должен был, похоже, лишь со смертью истца, потому как наследников тот не оставил. Магда вернулась быстрее, чем я успела заскучать. «Вы это... не ругайтесь леди Вержиния, неловко переступила она с ноги на ногу. «Но мистер Норман вам передать просил. Говорит, он так и знал». И Магда с опаской вручила мне свернутый в четверо клочок бумаги. На нем было начертано всего три слова. «Эрвин Кале мертв». «У меня сердце едва не остановилось». Я будто пробка из бутылки с игристым вином выскочила из-за стола. Деловые письма разлетелись по комнате белыми голубями. Коридор, лестница и галерея промелькнули в одно мгновение. В голове моей была, кажется, всего одна мысль. Лишь бы он еще не ушел. «Вы!» Я вихрем влетела в гостиную, и Элис, стоящий у залитого солнцем окна, обернулся. Волосы его были растрепаны, и вокруг головы словно горел ореол. «Почему вы не сообщили раньше?» «День добрый, леди Виржиния!» Церемонно поприветствовал меня детектив и шагнул ко мне. Выражение лица у него разглядеть было сложно. Солнце било мне в глаза. Все очень просто. Я не рассказал вам потому. Еще один шаг. Еще и еще. Потому последний шаг, и Элис крепко взял мои дрожащие руки в свои. Потому что это неправда, леди Виржиния. Я солгал. Но прошу меня простить, иначе вы не стали бы со мной разговаривать. «Я бы с удовольствием залепила бы Элису по щечину, но этот предусмотрительный подлец легко удержал мои руки». «Отпустите!» «Вы не будете драться?» Я призвала на помощь все свое самообладание. «Что вы? Леди не опускаются до драк?» «Надеюсь, что это так», — без улыбки ответил Элис и разжал пальцы. «Но логика подсказывает мне, что...» «Ух, вы слукавили, леди Виржиния!» «А кольца на ваших изящных пальцах довольно тяжелы». «Поделом». Ладонь горела от силы удара, но о сделанном я не жалела. «Есть вещи, мистер Норман, с которыми не шутят». Это была не шутка, а психологический прием. Въедливо уточнил детектив, и в голосе у него не было ни малейших следов раскаяния. Я вдруг почувствовала себя невероятно усталой, словно целое утро тащила в гору тяжелый камень, а он у самой вершины сорвался вниз-обратно к началу пути. «Вам виднее, мистер Норман. Если на этом все, то прошу вас покинуть мой дом. У меня множество неотложных дел, да и у вас, полагаю, тоже». Но, конечно, Элис не позволил мне просто так уйти. Не такого сорта был этот человек. Если уж ему что-либо требовалось, он получал желаемое любой ценой, не особенно считаясь с приличиями, чужим мнением и даже с законами. «Да постойте же!» — детектив схватился за верх моей юбки, и дымчато-зеленый лен золотой нитью предупреждающе натянулся. «Выслушайте меня. Я, право, не знаю, за что вы на меня дуетесь, леди Вержиния, но готов принести вам самые искренние мои извинения, хоть бы и на коленях, на площади перед вашим особняком, при всем честном народе. Не утруждайте себя!» Торопливо откликнулась я, пытаясь выдернуть юбку из цепких пальцев детектива. С него сталось бы выполнить обещанное, а мне это было ни к чему. «Так хоть скажите, на что вы сердитесь?» Глаза Элис оказались сейчас пронзительно голубыми, как весеннее небо где-нибудь в провинции, вдали от фабричных труб бромли. И такими же невинными. «Неужели я оскорбил вас после вечера памяти Мореля?» Я поджала губы, не собираясь жаловаться, но взгляд сказал за меня все. «О, так значит, я угадал». «А мне-то казалось, что вам просто не здоровится, тяжело вздохнул Элис. «Честно говоря, я тогда был слишком увлечен разработкой версии о причастности Палмера к нашему делу и не слишком-то следил за своими манерами. Но, право, я ни за что не захотел бы вас обидеть, Виржиния», — проникновенно произнес он и отвел взгляд. «Судите сами. Разве разумно с моей стороны было бы ссориться с графиней?» Даже если отбросить в сторону личные чувства, я вас глубоко уважаю за ум и характер, и, конечно, восхищен вашей красотой. Словом, даже если отбросить это, остается чистая выгода от знакомства со столь влиятельной особой. Помощь, которую вы оказываете мне в расследованиях, воистину неоценима. Без ваших связей, что греха таит средств, я бы не сумел раскрыть ни дело об убитых дочерях баронета Куинсли. Да-да, то, для которого я брал платье мисс Мадлен. Не поймать сумасшедшего, который охотился исключительно на седых джентльменов, питающих страсть к театру. «Леди Виржиния, не держите на меня зла!» Ошеломленная потоком уверений и комплиментов, я не заметила, как Элис выпустил мою юбку, но завладел рукою, и теперь осторожно, будто успокаивая пугливую зверушку, поглаживал раскрытую ладонь кончиками пальцев. Честно сказать, я с юности отличаюсь тем, что не всегда способен осознать, почему люди обижают те или иные слова. Прийти к этому знанию логически могу, но вот прочувствовать — увы. А потому просто скажите, какие мои слова показались вам оскорбительными, и я никогда больше их не произнесу. После такой впечатляющей речи вспоминать, с чего начиналась наша ссора, было до крайности глупо. К тому же Элис, по всей видимости, не лгал. Он действительно упорно не понимал, что меня обидело. Кроме того, я чувствовала, что сейчас он во мне нуждался. Или в моих деньгах. Отпустите мою руку, Элис. Я колебалась всего секунду, но все же сменила гнев на милость. Детектив, услышав свое имя вместо прохладного мистер Норман, просиял. Извинения приняты. А что до причины? Позвольте мне умолчать. Теперь же присядем. Расскажите, что за дело вас привело в мой дом. Расследование, конечно, улыбнулся Элис и начал рассказ. Выяснилось, что за то время, пока я держалась в стороне, следствие продвинулось ненамного. Тем же вечером, когда мы расстались, детектив компании Эрвина Коле отправился в апартаменты загадочной невесты Мореля. Темные пятна на полу оказались именно пятнами крови. «Реакция с перекисью водорода, Виржиния, реакция с перекисью водорода», наставительно произнес Элис и добавил с сожалением. Правда сказать, была ли это кровь человеческой или, скажем, коровьей, я не могу. Детектив тщательно осмотрел комнаты, однако не обнаружил больше следов, указывающих на вероятное убийство. Конечно, на первый взгляд все смотрелось крайне подозрительно. Беспорядок можно было бы принять за признак яростного сопротивления жертвы. Отсутствие ценностей, украшений, денег и манто из белой лесы, которое Морель, по словам художника, дарил невесте, могло указывать на преступление, совершенное с целью наживы. Но разгром царил везде, а не лишь там, где обнаружились подозрительные пятна. Да и к тому же пропали не только ценные вещи, но и мелочи вроде нательного белья, повседневной одежды и духов. Конечно, кое-что осталось, но в количествах явно не соответствующих нуждам молодой и неплохо обеспеченной женщины. «Я почти уверен в том, что она сбежала», — подвел итог Элис и, подумав, добавил. Или ее вынудили сбежать. Или кто-то все же убил ее, но сымитировал побег. Последнее, впрочем, маловероятно. Редкий дурень преступник забудет замыть кровавые следы, да еще такие. Они буквально бросаются в глаза при входе в жилище и кричат «Здесь произошло что-то страшное!». Нет, я склоняюсь к версии, что невеста сбежала, прихватив самое необходимое, а кровью полз запятнала нарочно, чтобы сбить с толку возможных преследователей — «И да, мы не нашли ни единой капли любовного зелья. Может, его подсовывала Морелю и не невеста, но что-то мне подсказывает, что это была именно она. А я всегда верю своей интуиции, Виржиния». Эллис коротко пересказал мне и результаты опроса свидетелей. В общем-то, там и говорить было не о чем. Соседи, как всегда, ничего не видели и не слышали. Квартирная хозяйка и не подозревала, что жилица сбежала или стала жертвой убийцы. «Милая девушка была», расстроенно всхлипывала она, бледная, как леди, но ну и глаза то ли голубые, то ли серые, улыбалась так светло. «Увы, стены в этом доме оказались без ушей и без глаз», со вздохом перефразировал Элис известную поговорку. «Никаких значимых сведений от хозяйки я не получил, за исключением приблизительного описания внешности невесты». А вот мальчишка-газетчик сообщил нечто любопытное. Якобы недавно собаку, которая жила недалеко от мусорной кучи за домом, нашли дохлый. Кто-то не поленился перерезать ей глотку. Это, впрочем, мог быть любой прохожий. Озлобленный пьянчуга, вор, просто жестокий человек или неразумный ребенок. Вы знаете, каковы нынче дети. Ради забавы вполне могут порезать бродячего пса. Но я допускаю и то, что в апартаментах невесты мы видели собачью кровь. «Какой ужас!» Зябко передернула я плечами, представив себе, как невеста, в моем воображении невысокая девушка без лица, но с руками по в крови, хладнокровно лишает жизни бедное животное. Так вы теперь ищете возлюбленную Патрика Мореля? В том числе и ее, подтвердил Элис. Лайз уже сдружился с Эсмондом Паумером. Ну и невезучий же он парень, этот Эсмонд и дня не проходит, чтобы не ввязывался в какую-нибудь передрягу. Он, к слову, полностью уверен в том, что Морель повесился сам, именно потому что он и назвал его трусом. Палмер кое-что слышал о пропавшей невесте и даже видел ее раз или два, издалека потому, что Морель, заметив его, переходила на другую сторону улицы, а его спутница прятала лицо за полями шляпки. «Я склонен считать, что Эсмонт не убийца, но весьма ценный свидетель. Например, он сообщил Лайзо, что Морель очень не хотел браться за последнюю роль, из суеверия, ведь пришлось бы играть повешенного. На репетициях эту сцену брал на себя дублер, но режиссер настаивал на том, чтобы Морель сыграл ее сам. Тот долго отказывался, грозясь даже уходом из Королевского театра, но потом согласился. Правда, так и не успел провести ни одной репетиции. На следующий день его нашли мертвым». «Вот тут-то мне стало по-настоящему жутко». Элис, заметив это, рассмеялся непринужденно и хлопнул рукой по столу. «Не берите в голову, Виржиния. Возможно, просто совпадение вышло. Уж я-то и не на такие странности насмотрелся, поверьте. Лучше послушайте, что я разузнал о МакМаффине». Семью несчастного Эсквайра долго не оставляли в покое. Трижды после смерти мистера МакМаффина в дом пробирались воры. К счастью, красть им было нечего — Дорогих украшений у осиротевшей матери и ее дочерей не водилось в силу стесненности в средствах, а выигрыш покойного сына предусмотрительная миссис МакМаффин хранила в банке. Старыми платьями и десятком отнюдь не шикарных шляпок неведомые воры, конечно, не прельстились. Впрочем, в нашествии визитеров из трущоб Смоки Халлоу миссис МакМаффин винила исключительно газеты — Мол, они растрезвонили на весь бромли, что у вдовы после смерти сына осталось солидное состояние. Впрочем, признавала женщина, была от статьи и польза. Невеста МакМаффина узнала о его смерти из газеты и заявилась вся в слезах вскоре после публикации. Бедняжка была так потрясена гибелью жениха, что решила постричься в монахине. Как миссис МакМаффин не уговаривала девушку, к слову, ее звали мисс Сьюзан Беркли, та была непреклонна. «Уйду, мол, в монастырь Святой Марии защитницей, и все тут, даже если пешком придется добираться до него», передразнил рассказчицу Элис. Растроганная миссис МакМаффин, конечно, не могла позволить, чтобы невеста ее покойного сына шла пешком, как бродяжка, и выписала ей чек для покупки железнодорожного билета, судила тремя хайрейнами на пропитание и даже презентовала свой старый дорожный плащ. Мисс Беркли сердечно поблагодарила старую женщину, еще раз оросила слезами ее воротник и отправилась в путь. Больше ее, разумеется, никогда не видели. «Я написал телеграмму в монастырь Святой Марии Защитницы в тот же день», скептически хмыкнул Элис. Но, конечно, никакой послушницы в миру звавшейся Сьюзен Беркли у них нет. Впрочем, я допускаю, что меня намеренно ввели в заблуждение. В монастырях есть дурной обычай укрывать подозрительных особ, если те примут постриг и игнорировать запросы из управления. Впрочем, это вечный конфликт властей светских и духовных. Горестно вздохнул он. Я неплохо знаю настоятельницу монастыря святой Генриеты в графстве Эверсон. Она весьма дружна с епископом. Он приходится ей троюродным братом. В случае крайней нужды можно будет поднять связи, пожалуй, плечами. Элис посерьезнел. Благодарю, Виржиния. Однако пока я не воспользуюсь этим щедрым предложением, потому что должен попросить вас о другом одолжении. Видите ли, я выяснил, что существует пристранное совпадение. И МакМаффин, и Морель, и даже Шарль Дикон, который отравился в прошлом году из-за карточного проигрыша, как говорят, все они были клиентами букмекерской конторы Ярби. Более того, все они входили в один и тот же клуб. Счастливое число Ярби? «Да-да, он самый!» обрадовано закивал детектив и вдруг сощурился подозрительно. «Позвольте, Виржиния, как вы догадались?» «Лорд Клеймор состоит в этом клубе, а леди Клеймор моя добрая подруга», — пояснила я. Мысль о том, что мне удалось хоть бы и в мелочи, но удивить Элиса, приносила глубокое удовлетворение. «Прекрасно!» — хлопнул в ладоши Элис, и лицо его озарилось солнечной улыбкой. В таком случае, Виржиния, вам не составит никакого труда попасть на собрание этого клуба и выполнить одно маленькое и несложное поручение. Горький опыт подсказывал, что если уж Элис начинает просьбу с комплиментов и авансов, то в дальнейшем она принесет множество неприятностей, а выполнение ее будет, возможно, сопряжено с нешуточной опасностью. Однако я не была бы графиней Эверсон, внучкой той самой Милдред, если бы не ответила без малейших сомнений. «Пожалуй, мне давно не приходилось общаться с леди Клеймор. Так почему бы и не встретиться нам в элитарном клубе?» «Изложите суть вашей просьбы, Элис. Насколько я помню, любители скачек собираются каждую среду, а нынче уже воскресенье. Ненавязчиво добиться приглашения в закрытое общество — дело не одного дня». «А иным путь за заветные двери и вовсе закрыт», — подхватил детектив. «И тут же сделался серьезным, как священник на похоронах». На самом деле, ничего сложного, Виржиния. Просто присмотритесь в этом клубе ко всем женщинам, которые постоянно его посещают. Будь то жены участников, экстравагантные особы, увлечённые скачками, или просто слишком смышлённые служанки. Запомните всех, кто подходит под это описание. Молодая темноволосая женщина со светлыми глазами и бледной кожей. «Впрочем, оттенок волос и кожи можно легко изменить краской. Иная дама как смоет свои белила, так сразу станет похожа на уроженку романии», — усмехнулся он цинично. «Словом, отмечайте каждую особу, внушающую подозрение. А еще...» — Элис запнулся, будто бы сомневаясь. «А еще... А броните, невзначай, что мистер коле якобы получил от покойного мистера Мореля крупную сумму на хранение». Благодушное мое настроение как рукой сняло. «Опять играете в свои любимые игры, Элис? Кто на этот раз приманка, бедняга-художник или я?» «Эрвин», — без тени улыбки ответил детектив. «Но не беспокойтесь, за ним присмотрит Связаться с Леди Клеймер было делом нетрудным. Напроситься на приглашение уже сложнее. Рассудив здраво, я решила, что лучше сделать это приличной встрече. Недавно в разговоре моя подруга обмолвилась, что хотела бы посетить в понедельник выставку морских пейзажей, прибывших всего-то на месяц с небольшим, с самого материка из Марсавийской республики. Раньше эта коллекция хранилась исключительно в Музее изящных искусств в Лютье и нигде более не выставлялась. И, конечно, леди Клеймер, ценительница редкостей, не могла пройти мимо такого события. Зная обычный распорядок ее дня, я предположила, что стоит навестить галерею Дарви около 11 часов, и не прогадала. «Леди Клеймер, какая встреча!» Ленивое солнце вскользь огладило корону из волос цвета мёда и теплого янтаря, и яркой искрой зажгло розовый бриллиант в фамильном персне. «Леди Вержиния! скорее утверждая, нежели приветствуя, улыбнулась старинная моя знакомая — «Добрый день! С каких пор вы заинтересовались искусством?» «С тех самых, как вы упомянули об этой выставке», — в тон ей ответила я. «Вы, полагаю, только что подъехали?» «Нет, уже возвращаюсь. На час по у меня назначена встреча с портным», — небрежно взмахнула она веером, и я непритворно огорчилась. «Право, жаль! Хотелось бы мне прогуляться по этим залам с вами вместе», Повела я рукою, указывая на черепах и прижавшееся к земле монолитно-серое здание галереи. Где еще я найду такого искушенного критика, как вы? В любой второсортной газете, леди Виржиния, со всей серьезностью ответила леди Клеймор. По крайней мере, эти писаки судят об искусстве с такой уверенностью и непреклонностью, что мне начинает казаться, будто бы я в нем ничего не смыслю. Впрочем, и мне жаль, что сейчас мы не сможем поговорить, как прежде. Кажется, с каждым годом жизнь становится быстрее, и я за ней не поспеваю. Раньше хватало времени на все, да еще и оставалось, а теперь сложно найти один час для задушевной беседы. «Как насчет среды?» — быстро предложила я. «Например, около пяти вечера. Классическое чаепитие — весьма достойные декорации для встречи». Светлые брови сдвинулись к переносице. «Боюсь, что не получится, леди Виржиния», — через некоторое время ответила леди Клеймор, покачнув головой. Шелковые ленты на шляпке огорченно колыхнулись. «Я уже подумала, и так, и эдак, но выходит, что в среду у меня дела. Точнее, дела у моего супруга, заседание клуба Ярби, а на такие мероприятия мы традиционно ходим вдвоем. Если я оставлю своего драгоценного в одиночестве, он может и огорчиться». «О», Я сделала вид, что задумалась. «Тот самый клуб. Хотелось бы взглянуть на него. Говорят, публика там весьма интересная. Жаль, что я не состою в этом клубе». «Мы можем привести вас туда как гость и дорогая Вержиния, мгновенно откликнулась она. Сожаление в моем голосе прозвучало для нее вызовом, и не такова была леди Клеймор, чтобы отступаться от трудностей. Замечательная идея, к слову, и супруг мой не будет страдать от одиночества, и мы с вами наговоримся вдоволь. Да к тому же намечается любопытное событие — зеленый день. Каждый должен прийти в одежде цвета первых листьев или мха, или фисташек, словом, в чем нибудь зелёном. Терпеть не могу этот цвет, — она поджала губы. — В зеленом платье у меня лицо становится как у утопленницы. Проговорив еще несколько минут и обсудив подробности, мы разошлись. Леди Клеймер отправилась изводить придирками своего портного, а я, побродив среди морских пейзажей с полчаса, вернулась к автомобилю. Искусство, за исключением, пожалуй, музыки, никогда не производило на меня сильного впечатления, несмотря на полученное в стенах пансиона образования. В литературе я предпочитала жизнеописание великих людей, исторические трактаты и труды по экономике. В живописи спокойные пейзажи из тех, что прекрасно смотрятся в любом интерьере. В театре не разбиралась вовсе, пусть и могла перечислить самых модных актеров и режиссеров. Отца, помнится, это сильно расстраивало. Леди же, напротив, посмеивалась и говорила, что практический ум нашей семье не помешает, а хороший вкус прививается лишь со временем. Пожалуй, она была права. Но так или иначе, искусство явления вечное, оно могло и подождать, а вот насущной своей цели я вполне достигла — Не пришлось даже просить леди Клеймора приглашение, она сделала все сама. Оставалась одна проблема — какое платье надеть? «Леди Вержиния, вы просто ослепительны, просто ослепительны», — поприветствовал меня лорд Клеймор и склонился над моей рукой. Он был похож на супругу, будто брат, такой же светловолосый, слегка подслеповатый и полный живой энергии. За ним водилась забавная привычка — Рисуясь, повторять одно и то же выражение дважды, выделяя его второй раз голосом. Например, «Прекрасный вечер сегодня! Исключительно прекрасный!» Восхищен, Вот право слово. «Ещё немного, и я начну ревновать!» — насмешливо стукнула его по предплечью леди Клеймор Вейром. «Вы слишком пунктуальны для леди!» — обратилась она ко мне. «Только без четверти четыре, а вы уже тут поджидаете нас!» «Что поделать, если сегодня мне никак нельзя упустить своих проводников?» — отшутилась я. «Приходится приезжать на место загодя и подстерегать вас в засаде». Однако время идет. Не стоит ли пройти и нам в клуб? Лорд Клеймор расхохотался гулко, как в металлическую бочку. Пора, конечно, уже пора. Ручаюсь, леди Вержине, вы будете восхищены, даже если раньше с равнодушием относились к скачкам и всему, что с ними связано. Клуб располагался на Ярби-стрит при одноименной букмекерской конторе. Собственно говоря, он и вырос из стихийных бесед за сигарой между любителями рискнуть деньгами на скачках. Сигары обращались в пепел, а беседы тянулись и тянулись, мысль цеплялась за мысль, слово за слово, а жаркие споры разжигали аппетит. Предприимчивый букмекер сначала открыл веранду, где все, кто сделал ставки, могли присесть в плетёные кресла и дать отдых ногам. Потом особенно дорогим клиентам стали подавать чай с имбирным печеньем глядя как легкомысленная затея обретает все больший успех хозяин букмекерской конторы выкупил второй этаж особняка обставил его недорогой мебелью обозвал клубом и стал брать в за членство в клубе то есть за возможность выкурить сигару не на улице и не в парке но в комфортабельных цивилизованных условиях И вот теперь, 11 лет спустя, Ярби превратился в респектабельный клуб с баснословно высокими взносами, что изрядно затруднило доступ в святая и святых и сделало его достоянием только людей весьма и весьма состоятельных. Впрочем, если бы не расследование, вряд ли бы я заинтересовалась этим местом. Право же, в моей кофейне публика собиралась куда более изысканная, да и интерьеры в старом гнезде были оформлены с большим вкусом. Здесь же царила вульгарная роскошь, и нынче она была облечена во все оттенки зеленого, Торчали там и тут в беспорядке, как огромные замшелые валуны, кресла, обитые бархатом. Горели лампы под полупрозрачным стеклом, напоминающим молодую листву. Ковры в малахитовых разводах укрывали отполированный паркет, а стены были сплошь увешаны приторно-слащавыми пейзажами. Цветущие луга, густые леса и затянутые тины сонные пруды. «Пожалуй, будь мое платье оттенком двумя темнее, и я потерялась бы на этом фоне, подобной леди Клеймер». Впрочем, само Гладис это нисколько не смущало. «О, просто глаз отдыхает!» — иронично выгнула она бровь. «Вот когда здесь был день алого цвета, мне казалось, что я попала на пожар. А сегодня вроде бы можно и потерпеть, если, конечно, приказать своему вкусу замолчать». «Так вам не нравится, как отделаны комнаты?» «Конечно, не нравится», — без колебаний ответила леди клеймер «Как и сама идея наряжаться в определенный день только в зеленое, красное или желтое. Но мы ведь ценим клубы именно за неудобство, которое они причиняют, не так ли?» «Знаете, чем труднее попасть в такое общество и чем глупее там традиции, тем более элитарным оно считается. И ярби в этом смысле весьма-весьма неплох». «Однако я вижу мистера Юстина, председателя клуба», — сощурилась она, вглядываясь в группу мужчин. «Разумеется, тоже в зеленом». «Думаю, мне следует представить вам его». «Юстин? Кажется, мне приходилось уже слышать эту фамилию». С сомнением покачнула я головой. разбогатевший делец?» «Баснословно разбогатевший», — с непередаваемым презрением протянула Глэдис. И деньги свои он получил вовсе не торгуя шерстью или сдавая землю в аренду. «И что же стало источником его благосостояния?» Искренне заинтересовалась я. «Конечно, мне земля и фабрики приносили приличный доход, но нужно ведь идти в ногу со временем». «Оружие». Зловещим голосом откликнулся лорд Клеймер. «Мистер Юстин обратил взор к бронированным машинам и всему, что стреляет. И хотя наша благословенная Аксония сейчас, по счастью, не ведет войн, он только в последний месяц умудрился продать две партии пистолетов Управлению спокойствия». «В этом есть свой резон. Пожала я плечами и хотела уже добавить, что гуси защищают нас от преступников, а потому должны быть вооружены лучше их». Но тут мы подошли к председателю клуба, и разговор пришлось отложить. Мистер Юстин ничем не напоминал солидного дельца. Шея его была длинной и тощей, лицо вытянутым, как треугольник, опущенный вершиной к низу. Острый подбородок, словно стесала рука неумелого скульптора. Маленькие, блестящие, как у мыши, черные глаза прятались над кустистыми бровями. Смуглая, не слишком здоровая кожа выдавала неблагородное происхождение, как и кисти рук, широкие, с узловатыми пальцами, напоминающие растопыренные куриные лапы. Если судить по одной лишь внешности, хитрец и скряга. Неблагоприятное впечатление, правда, немного сгладилось, когда мистер Юстин заговорил «простовато, но с чувством, что называется». Голос у него оказался приятный, хотя и высоковатый для мужчины. «Лорд Клеймор, леди, рада безумие видеть вас в ярбе, просиял Юстин улыбкой. «Леди Клеймор, мои комплименты! На месте мужа я бы держал такую красавицу под семью замками!» — пошутил он и сам же расхохотался. «О, а что у нас за гостья такая? Неужели ваша младшая сестра, лорд Клеймор, наконец затворничество прервала?» Увы, нет. С приличествующей случаю ноткой грусти ответствовал лорд клеймер Печально, очень печально. Леди Виржиния, обернулся он ко мне. Позвольте представить вам мистера Юстина. Он председатель нашего клуба, и если вы надумаете после этого вечера к нам присоединиться, он непременно, непременно вам поможет. «Мистер Юстин, у нас сегодня повод для праздника», — шутливо обратился он к председателю, настороженно ловящему каждое слово. «Наш клуб сегодня соизволило посетить графиня Эверсон и Валтер, та самая леди Виржиния. Я воспользовался своим правом на гости в этом месяце и пригласил ее. Мне, конечно, следовало предупредить вас, но право тогда сюрприз был бы безнадежно испорчен». «Ох, и то верно!» — радостно подхватил мистер Юстин, и ноздри у него хищно раздулись. «Я машинально стала перебирать в голове все источники своего дохода. Нет ли нигде возможности для заключения выгодной сделки с этим человеком?» Он, судя по всему, думал ровно о том же самом. «Леди Виржиния, ужасно польщен знакомством с вами. Такая честь! Если вы решитесь присоединиться к нашему клубу, я, наверное, живьем на небо вознесусь!» Юстин с шутливой серьезностью очертил священный круг двумя пальцами. Заинтересовались скачками? М -м -м. Заинтересовалась изысканным обществом. Беспечно улыбнулась я, надеясь, что мои слова не сойдут за издевку. И как оно вам? По вкусу? Я кинула взглядом навязчиво зеленый интерьер, зеленые сюртуки мужчины и утомленное лицо Глэдис. Сначала надо оглядеться, и потом решать. «Могу я вам помочь?» — суетливо поклонился мистер Юстин. «Если что, я к вашим услугам, не сомневайтесь». «Благодарю за предложение, но я уже обещала, что сегодня моим проводником будет леди клеймер «Совершенно верно», — невозмутимо подтвердила Глэдис. «Мистер Юстин, оставляю своего супруга на вас, а мы с леди Виржинией, пожалуй, пройдем в чайную комнату». «Ну, как вам угодно будет», — с сожалением отозвался мистер Юстин леди Виржини, еще раз примите мое восхищение. Когда мы с Глэдис оказались относительно наедине, в комнате с окнами на юг, в которой зеленого было чуть меньше, чем везде, я решилась задать вопрос. «Глэдис, мне показалось, или этот мистер Юстин вел себя несколько странно?» «Странно?» — заломила она бровь. «Нет, ничуть. Совершенно обычно для себя, я бы сказала. Мистер Юстин — выходец из бедной семьи». Их земля практически не приносила дохода. Даже назвали его, как сына фермера, Джеком. Да, это не Вивиан или Сеймур, сиронизировала я вполголоса, но Глэдис все прекрасно слышала. Именно так. Говорят, что до 16 он даже читать не умел, зато считать научился неплохо. Видите ли, Виржиния, у него от рождения есть недурная способность запоминать числа. Попросите мистера Юстина перемножить в уме, скажем, 475 и 681, и полминуты не пройдет, как он назовет вам ответ. Это, а еще деловая сметка и некоторая, скажем так, неразборчивость в средствах к 42 сделали его обладателем солидного состояния. Тут леди Клеймор позволила себе поморщиться. Знаете, новоявленные богачи делятся на две категории. Одни презирают старую аристократию, другие восхищаются нами. Мистер Юстин, безусловно, относится к последним. Представьте себе, он хочет стать графом ни больше, ни меньше. Пусть покупает землю и отправляет прошение его величеству. Пожалуй, я плечами нисколько не сомневаясь, что подобное прошение останется без ответа. Разве что какое-нибудь неразборчивое, отчаянно нуждающееся в средствах семейства выдаст дочь за богача. Но и это было маловероятно. После бунта, уничтожившего множество благородных семей и едва не превратившегося в революцию, подобную Марсавийской, титулами в Аксонии стали дорожить. Ещё бы, народ своими руками едва не уничтожил собственную историю. Впрочем, дело это было давнее, но подменять старую аристократию новой теперь не спешили. И так много свежей крови влилось в благородное семейство после бунта. Так что мистер Юстин мог рассчитывать, э, разве что, на титул баронета, при особом везении, на барона или виконта, но никогда бы он не стал графом, маркизом или герцогом. А на землю ему жаль денег, она приносит не такой уж большой доход. Продолжила леди клеймер и пренебрежительно взмахнула веером. Видимо, он надеется на выгодную партию. Что ж, среди графов бедняков почти что нет, среди маркизов и герцогов тем более, так что продавать титул вдовесок к приданному дочери никто не станет. Мистеру Юстину остается надеяться, что какая-нибудь вдова пленится его чарами. Впрочем, это даже менее вероятно. Да и титул он таким образом получит вряд ли. «Зная ваш утонченный вкус, Глэдис, я удивляюсь, как вы общаетесь с этим человеком», — заметила я. Леди Клеймор склонила голову, увенчанную короной золотых волос. «Моему драгоценному супругу нравится разговаривать с мистером Юстином, потому что оба они страстные любители скачек», — с царственным смирением произнесла Глэдис. А мне остается терпеть. Но в нашем клубе не все такие, дорогая Виржиния. Есть и прекрасные собеседники, и истинные аристократы, да и люди искусства захаживают к нам. Вот и повод расспросить о местной публике поподробнее. И с кем же вы предпочитаете общаться? О, выбор на самом деле невелик. Понимаете, в клубе могут состоять только 45 человек, и не одним больше, тонко улыбнулась она. Это записано в уставе. «Для того, чтобы выйти из клуба, нужно привести себе замену, поэтому новые люди появляются здесь редко». Вы слышали о смерти мистера Дикона? О нашем ярби тогда много писали в газетах, и неудивительно, что появились совершенно дикие предположения. Чай на мой вкус был сладковат и не слишком крепок, но сейчас я почувствовала настоятельную потребность сделать глоток. «И какие же?» Поговаривали, что Шарля Дикона отравили, чтобы освободить место в клубе, произнесла Глэдис загадочной интонацией, с какой обычно рассказывает у Камина легенды о фамильных привидениях. «Очень интересно», — только и смогла ответить я. «И сколько же в этом предположении от правды?» Глэдис рассмеялась. «Нисколько, Виржиния, поверьте». Сразу после смерти мистера Дикона приглашение в клуб прислали моему драгоценному супругу а уж он точно не имеет привычки рассылать яд соперников. «Я это знаю наверняка», — отшутилась она. Впрочем, это не единственная загадочная история, связанная с Ярби. Что говорить зря, одна из моих здешних подруг называет себя «Леди Тайной» и прячет лицо под густой вуалью. Я почувствовала вдруг необыкновенное волнение. Неужели разгадка лежит на поверхности? «Леди Тайна» и есть невеста покойного Патрика мореля Или это слишком очевидное предположение, потому заведомо ошибочное? М -м -м, «Взять себе имя тайна Значит, бросить вызов обществу?» Помедлив произнесла я, рассеянно следя взглядом, за прихотливым узором солнечных пятен на темно-зеленом бархате кресла. Отчётливей стал горьковатый лекарственный запах в комнате, который сначала показался мне похожим на чайный, или просто обострилось обоняние. «Если бы я захотела скрыться, то наложила бы грим, надела парик и назвалась бы собственной дальней родственницей». Уверена, этой леди Тайни изрядно докучает вниманием доморощенные детективы. «О, здесь вы абсолютно правы!» Глэдис резко опустила чашку, и красноватый настой частично выплюснулся на блюдце. Кажется, она принимала неприятности загадочной леди близко к сердцу. «Знаете...» Тайна состоит в клубе с момента его основания, то есть около семи лет. За это время она дважды пропадала на год, но совет и не подумал исключить ее. Полагаю, леди Тайна — весьма влиятельная особа, возможно, благородного происхождения, желающая сохранить свое пристрастие к скачкам и игре на деньги в тайне. Старики к ней уже привыкли. Однако новички, особенно молодежь, непременно пытаются раскрыть ее инкогнито. Даже мой супруг не избежал этого поветрия, но мистер Юстин быстро шепнул ему на ухо словечко другое и отговорил от безрассудной идеи. А вот сэра Гленстоуна так и исключили из клуба. Даже так? Да, без всякого снисхождения, вздохнула Глэдис. Но эта история не стоящее упоминания. Виржиния, вам дурно? Вы бледны? Ничего страшного, просто здесь немного душно. Нашла я отговорку, в которой была ровно половина правды. «Тогда, возможно, нам стоит пройти в гостиную, она проветривается гораздо лучше, чем прочие комнаты, за исключением веранды». Это было бы весьма кстати. Через несколько часов я поняла, что возненавижу отныне зеленый цвет. Мужчины все, как один, в темно изумрудных фраках, редкие леди в платьях унылых оттенков от плесени до жухлой травы, лиственно-яркая обивка кресел, мшисто-тёмные скатерти. Скачек я тоже накушалась вдоволь. Только и разговоров было, что о лошадях. «Леди Виржиния, а на кого вы думаете поставить в следующем забеге? О, как вам выступление боевого огурца? Слышали, у него сменился Жакей? Посетит ли по обыкновению его величество летние большие скачки? А на кого он думает ставить?» Я улыбалась кукольно и, как могла, поддерживала беседу. Благо, все бромлинские газеты были в моем распоряжении и не составило большого труда заранее прочитать несколько последних статей, а сейчас изобразить заинтересованность. Леди клеймер была сама предупредительность. Зная об истинной, по ее мнению, причине посещения клуба, она с легкостью отгоняла от меня завсегдатаев клуба, среди которых я с удивлением обнаружила и прежних своих знакомых. Например, Виконта Уэстера, немолодого угрюмого вдовца, изредка посещавшего старое гнездо. И сэра Гилберта Крейна, младшего сына барона Крейна. «Знаете, Виржиния, сегодня я чувствую себя заговорщицей, которая провела шпиона за крепостную стену». Из поэмы о Белом замке шепнула украдкой Глэдис, спасая меня от очередной невероятно скучной беседы о лошадиных статях и госпоже Удачи. «непременной спутницы всех азартных игроков». Да, верно, очень похоже. Едва нашла я в себе силы рассмеяться. И хотя Глэдис имела в виду совершенно иную, мнимую тайну, мне стало стыдно. Поднять связи, чтобы попасть в клуб и поспособствовать расследованию — это одно. А вот водить за нос подругу, обещая ей разговор по душам, как в прежние времена — нет, такого поступка леди Милдред бы не одобрила. Да и знакомых женщин сегодня в клубе не было, кроме полной и одышливой жены сэра Голдхорна и, собственно, нас Глэдис. Леди тайна так и не появилась. Впрочем, мне удалось узнать, что волосы у нее были темные, а запястья бледные, словно лед. Так что под описание, данное Элисом, она вполне подходила. Остальное не мое дело, решила я, и остаток дня провела исключительно в возвышенных и по обыкновению остроумных беседах с Глэдис. Мистер Юстин несколько раз пытался навязать нам свое общество, но лорд Клеймор благородно отвлекал его внимание. Словом, ничего, сколько-нибудь выходящего за рамки обычных светских мероприятий, не происходило. И только за традиционным ужином, после которого клуб, как правило, расходился, я услышал любопытную фразу. «А почему сегодня с нами не было Генри? Он задолжал мне партию в карты», — в шутку попенял кому-то мистер Юстин, когда подали суп-пюре. «Зеленый, разумеется, из брокколи и горошка». «Сэра Харрингтона?» — переспросил блеющим голосом седой благообразный старик с пышными бакенбардами, представившийся сэром Гринингом. «Позвольте, мистер Юстин, но этому во всех смыслах достойному юноше сейчас не до пустых светских развлечений. Он готовится к свадьбе а И как молодая невеста?» — живо заинтересовался председатель. «Чудо, как хороша, просто чудо!» «Еще одна в коллекцию невест», — отметила я с удовлетворением и храбро зачерпнула ложкой странного супа. Впервые в жизни мне так хотелось дождаться десерта. Уж он-то наверняка не мог быть зеленым. Знала бы я тогда, как жестоко ошибаюсь, ушла бы без раздумий. Редко мне случалось видеть Георга обеспокоенным или удивленным, но нынче утром выпал как раз такой случай. «Леди Виржиния, ради всех богов, что с вами такое?» Густые брови комично поползли вверх. еще, ещё, как будто от изумления они хотели вовсе сбежать со лба. «Вы бледны так, что кожа даже отливает зелё...» «Не говорите при мне этого слова». Перебила я его тут же и содрогнулась, вспоминая ужасающее завершение вчерашнего вечера. В клубе на десерт подали совершенно возмутительное сочетание продуктов. «Сыр с плесенью цвета первой весенней травы и молодое вино в просторечии, зовущееся зеленым. Уж не знаю, что стало для меня настоящей отравой, однако ночь я провела без сна и в хлопотах, не подобающих высокому званию леди. Скажите лучше, мистер Норман не оставлял никаких записок?» Лицо Георга словно каменным стало. «Вот помяните мое слово, леди Виржиния. С этим мистером Норманом вы еще горе хлебнете», — посылил он со вздохом. «Нет, записок не было, но мистер Норман просил на словах передать вам. После вчерашнего вечера вы можете дать отдых глазам в саду камней, расположенном в той части Боунского парка, что прилегает к посольству Никон. Жду вас около полудня». «И что бы это значило?» «Тихое, пусть и весьма оживленное место», серо-красные каменные пейзажи и цепочка искусственных ручьёв, водопадов и гротов. Задумчиво протянула я, добавив про себя. И никаких деревьев. Означает это, Георг, что у мистера Нормана своеобразное представление о заботе. Сколько там уже? Десять? Пускай мистер Маноли подгоняет автомобиль к дверям. Пожалуй, я отправлюсь прямо сейчас. Как раз успею захватить из особняка томик Никонской поэзии. «С каких это пор вы сделались ценительницей неконской культуры, леди Виржиния?» Георг недоверчиво посмотрел на меня из-под лобья. Я только пожала плечами. «Ни с каких, но томик стихов в руках леди гарантированно избавляет ее от вопросов, что она делает в саду камней, такая прелестная и одинокая». «В таком случае захватите с собой и вашу трость с тяжелой ручкой», посоветовал мне Георг от души. «Она имеет такие же свойства». На этой ноте мы и расстались. К счастью, трость не понадобилась, как и стихи. Элис уже поджидал меня, коротая время за созерцанием падающей воды. Мелодичное журчание было единственным звуком, который нарушал тишину этого места. Причудливый пейзаж создавал иллюзию уединения, хотя через отверстия в камнях и завесу воды пространство проглядывалось на десяток шагов. Вопреки обыкновению, детектив надел приличный костюм серого цвета, А Кепи заменил котелком, вмиг став похожим на провинциального эсквайра. «Мои приветствия, Виржиния!» Манера говорить, впрочем, совсем не изменилась. «Желаете присесть или прогуляемся?» «Присядем!» Здраво оценила я свое физическое состояние и не стала стремиться на подвиги. «Полагаю, вы хотели бы услышать рассказ о прекрасной половине клуба Ярби?» а его опасной половине!» Усмехнулся Элис и похлопал рукой по каменной лавке. «Прошу. Хорошее тут местечко. Нас никто не видит, а вот мы любого соглядатая заметим издалека. Так что интересного вы мне поведаете, дорогая Виржиния?» Элли мог бы стать идеальным слушателем. Глаза его внимательно следили за каждым моим движением. С языка слетали исключительно верные вопросы, не сбивающие меня с нити повествования, но помогающие вспомнить важные подробности. Когда требовалось, он словно невзначай касался руки, ободряя и побуждая говорить дальше. Если же я чересчур увлекалась, одной единственной фразой возвращал меня на путь истины. «Любопытно», — протянул Элис, когда история подошла к концу. Пауза затянулась. Я не торопила его, благоразумно помалкивала, обмахиваясь веером и мечтая о стакане лимонада со льдом. «Нет, ни о какой леди тайне мне слышать не приходилось», наконец признался детектив с сожалением. «Не могу припомнить ни одной. Значит, она либо не преступница, либо слишком хорошо скрывает свои злодеяния. Впрочем, эта леди может оказаться и сфинксом без загадки, пустышкой. Насколько я понимаю, изначально женщин в клубе не было». «Совершенно верно. Кроме леди тайны», нахмурилась я. «Элис, А ведь никто и никогда не видел ее лица. Это значит, что... Значит, этой леди может и не существовать вовсе. Завершил он мою фразу самым неожиданным образом. Доводилось ли вам слышать о чайных домах, хозяйки которых развлекают гостей? О, не спешите заливаться румянцем. Под развлечением в данном случае понимается изысканная беседа, не более того. Или игра на музыкальных инструментах. Надо бы сверить, не приходится ли периоды отсутствия леди тайны, на моменты, когда клуб пользовался наибольшей популярностью. Если так и окажется, я с уверенностью смогу предположить, что леди Тайна — такая нанятая хозяйка дома, которую приглашают лишь за тем, чтобы в трудное время привлечь новых завсегдатаев. Но, конечно, полностью отбрасывать версию о том, что она и есть наша невеста, не стоит. Он помолчал. «В любом случае не думайте о тайне. Ее я возьму на себя». «А вот что делать с невестой сэра Харингтона? «Может, мне нанести ему визит?» «Нет, повода нет». «Пригласить его с невестой в кофейню?» «Не слишком уверенно предложила я». Элис только рукой махнул. «Спугнете. С чего бы это графини интересоваться провинциальным аристократом?» «Действительно». «И что вы предлагаете?» Элис погрузился в размышление. Иные люди, раздумывая о чем-то важном, могут непроизвольно шевелить губами или начать расхаживать по комнате, или болтать ногами, или хрустеть костяшками пальцев, но только не Элис. В такие минуты он словно превращался в чистый разум, холодный и безжизненный. Лицо его делалось отрешенным, похожим на раскрашенную маску из анцианского стекла. Это смотрелось жутко. К счастью, на то, чтобы прийти к некоему выводу, детективу обычно много времени не требовалось. Толком испугаться я не успевала. «Скажите, Виржиния, вы упоминали, что невеста Харрингтона необыкновенно красива?» «Да, это так», — осторожно кивнула я, пока не понимая, куда клонит детектив. «И мистер Юстин упоминал, что счастливый жених, как там говорилось, хочет увековечить эту красоту», — подсказала я, — поймала спокойно сосредоточенный взгляд Элиса и меня осенило. «Портрет невесты!» «Именно», — подтвердил детектив и поднялся с лавки. Я следила за ним, не отводя глаз. Но есть одна проблема. Элис прошелся по дорожке, рассеянно касаясь ладонью влажных камней. Потом нагнулся и зачерпнул пригоршню воды из искусственного ручья. На мгновение мне показалось, что детектив сейчас выпьет эту воду или омоет лицо, но он только молча разглядывал блики на поверхности, как языческий жрец, читающий божественные знаки, а потом выплеснул воду обратно. «Какая проблема?» — спросила я, не сдержавшись. «Не уверен, что мистер Колес умеет справиться с чувствами и хитростью завлечь невесту для допроса и расколоть ее», — вздохнул Элис. «Поэтому придется делать из него наживку». «Вчера в клубе выпустили слух, что наш художник стал недавно обладателем крупной суммы. Если теперь мы столкнем его с возможной мошенницей, то рискуем». И он выразительно умолк. «Жизнь мистера коле закончила я с замиранием сердца. «Да что там его жизнь?» Элис поморщился и будто сам нам было присел на камне. Рубашка его стала быстро намокать от брызг. «Мы можем спугнуть невесту и упустить единственный шанс взять ее с поличным». Наверняка она уже начала опаивать сэра Харингтона любовным зельем. Но сейчас у нас нет ни свидетелей прежних преступлений, ни сколько-нибудь веских доказательств. Возможно, невесту, если это вправду она, опознает квартирная хозяйка или сам Эрвин Кале. Но для суда этого мало, — тоскливо вздохнул детектив и сгорбился. Вот в чем беда Вержиния: Я могу поймать преступника, но не всегда это означает, что он будет осужден. Даже если мне удастся доказать, что невеста Морелли и избранница на одно лицо, в лучшем случае ей грозит обвинение в мошенничестве. И если нынешний жених в нее влюблен, то и это обвинение не удастся довести до приговора. Наши присяжные, знаете ли, любят слезливые сказки о раскаявшихся преступниках, и тем более о прекрасных и порочных преступницах. Элис явно старался привести меня к какой-то мысли, точнее, хотел, чтобы я сама дошла до нее и, как следствие, приняла полностью безоговорочно. «Говорите прямо, что вам нужно, мистер Норман», — вздохнула я, отворачиваясь. По ту сторону водопада за дрожащей водяной завесой ходили живые люди, но мне они сейчас казались призраками. Я проводила их взглядом и вновь обратилась к детективу. «Не надо мною манипулировать». «И не пытался?» — очаровательно улыбнулся Элис и развел руками. Взгляд его стал азартным. «Невесту надо ловить на живца. Сначала подсунем Эрвина будущей миссис Харрингтон». «Леди Харрингтон, а супруга баронета дама, между прочим?» «Да хоть лопата», — отмахнулся Элис. «Главное, что сначала мы подсунем Эрвина ей». Он под предлогом работы над картиной хорошенько рассмотрит подозреваемую, а она наметит себе новую легкую жертву. мистера Кале? «Да, а я в это время проверю леди тайну». Он поболтал рукой в воде и мокрым пальцем аккуратно нарисовал на камне знак вопроса. Что ж, Вержиния, не будем терять время. Займемся каждый своим делом. Я слежкой и размышлениями, Эрвин картинами, а вы торговлей. В каком это смысле, насторожилась я, и улыбка Элиса стала хулиганской. Будете продавать Эрвина на коле сэру Харингтон, разумеется. И помните, леди, у нас всего один шанс. Выполнить задание Элиса оказалось проще, чем я думала. Достаточно было обронить при Леди клеймер что у меня есть возможность попросить об одолжении одного из величайших художников современности, самого Эрвина Коле, и добавить, что он ищет модель благородного происхождения для портрета в образе королевы-невесты Маргариты I. Глэдис, неравнодушная к самой романтической истории Аксонской короны, не могла не обмолвиться об этом в разговоре с мужем, а тот наверняка поделился сплетней со своим другом Мистером Юстином. Я справедливо ожидала, что вскоре мне придет письмо от сэра Харрингтона, однако ошиблась. «Неплохо тут у вас, леди Виржиния!» С бесцеремонным очарованием человека доброго, но дурно воспитанного заявил мистер Юстин, едва переступив порог старого гнезда. «Здравствуйте! Найдется глоток кофеку для страждущего или мне на стороне поискать?» «Добрый день, мистер Юстин. Разумеется, найдется. Мадлен принесет меню и подскажет, что выбрать. Улыбнулась я и вернулась к прерванной беседе с викантессой Стормхорн. Конечно, расследование расследованием, но никогда графиня не будет обслуживать нувариша Да и грозная седая леди Стормхорн — одна из старейших посетительниц кофейни, присутствовавшая даже на первом открытии и знавшая леди Милдред лично. И пускай, и по большому счету, общих тем у нас не было, но я всегда присаживалась за столик виконтессы хотя бы на четверть часа и заводила непременный разговор о погоде, политике и чудесных прежних временах. Леди Вирджиния, ваша служанка выходит немая? Раздался изумленный возглас, и завсегдатые кофейни начали оборачиваться к столику, за которым расположился шумный гость. Виконтесса Стормхърн насупила белые как молоко брови, теряющиеся на таком же белом, полном лице. «Не мне вам советовать, леди Виржиния, но этот человек не нашего круга. Вы понимаете, о чем я говорю», — заметила она громогласно, как водится за глуховатыми людьми. «Я только плечами пожала». «Разумеется, понимаю, и надеюсь, что мистер Юстин не станет часто навещать мою кофейню». «Впрочем, ровно то же самое говорили и о миссис Скоровске». «Что ж, леди Виржиния!» Между несколько эксцентричной поэтессой и богачом, полагающим, что деньги ему откроют все двери, есть некоторая разница. Леди Стормхорн поджала пухлые губы, тщательно подведенные краской. Пожалуй, сегодня я изменю свои привычки читать за чашечкой кофе романы до трех пополудни. Понимаю. С искренним сожалением вздохнула я. Мэдди процокала каблучками через весь зал с таким лицом, будто разрывалась между смехом и желанием опустить кое-кому на голову под нос и скрылась на кухне. «Жду вас в следующую субботу, леди Стормхорн». «Если небеса будут милостивы!» Я направилась следом за Мэдди, но на середине пути была остановлена окликом. «Леди Вирджиния, а можно вас на словечко другое? Ну, тут в нашем ярбе дельце одно образовалось». «Разумеется!» — ослепительно улыбнулась я, полуобернувшись. Подождите некоторое время, мистер Юстин. На кухне у меня, конечно, нашлись срочные дела. Сначала степенный разговор с Георгом о поставках специй, после которого мы сошлись на том, что давненько не было обновлений в меню и не пора ли вспомнить о незаслуженно забытых старинных рецептах. Например, о горячем шоколаде с перцем. Осенью с приходом холодов такой напиток наверняка будет иметь успех. Затем я немного помогла миссис Хат с порцией пирожных. Миндальные сегодня были необыкновенно популярны, сделанных запасов не хватило. Потом из общего зала вновь вернулась Мадлен, изрядно позабавленная, и разыграла чудную пантомиму. Грусть всеми заброшенного мистера Юстина, отчаявшегося завязать разговор завсегдатая Мекофейни, еще бы, после громкого объявления, что Мэдди всего лишь немая служанка, получилась такой трогательной, что я сжалилась над бедолагой и все-таки зашла до беседы с ним. Спустя всего-то два часа. суще малость права. Имеет ведь леди право на каприз. «Вижу, кофе с лимоном и льдом пришелся вам по вкусу», Улыбнулась я и села за столик, придержав юбки из легкой голубой ткани. «Занятно. Летом этот напиток пользуется большим спросом, но постоянный поклонник у него только один — мистер Кале. Слышали ли вы о таком художнике?» «Вот так совпадение!» — неподдельно удивился мистер Юстин, и его мышиные глаза Бусины заинтересованно заблестели. «Знаете, ли Виржиния, я ведь хотел с вами именно о нем поговорить, да?» Тут слухи такие ходят, будто бы с этим мистером Коле дружбу водите. На что вы намекаете, мистер Юстин? Я продемонстрировала фамильный ледяной взгляд Валтеров, хотя про себя посмеивалась. Дерганный говорливый гость действительно был призабавен. Неудивительно, что даже Мадлен не смогла злиться на него долго. Ох, боже правый, ничего такого, клянусь памятью моей матери. Тут я нахмурилась уже вполне искренне. «Кажется, ваша достопочтенная мать еще жива, мистер Юстин, или я ошибаюсь?» «Нет-нет, живехонька, только память у нее один день есть, другой нету, так что для меня она дороже всех сокровищ». «То есть, то нет. Вы часто клянетесь и редко держите клятвы?» строго произнесла я и, отметив, что мистер Юстин наконец-то смутился, улыбнулась. Это была шутка. «И жестокая леди Вирджиния! Нервно рассмеялся он. Хм, «Ну, так что со слухами, врут или нет?» «Не врут». Я и бровью не повела. «Мистер Кале — давний клиент старого гнезда и мой добрый друг. А почему вы спрашиваете?» «У меня к нему дело есть. Надеюсь, вот что вы поспособствуете так сказать», — откровенно признался мистер Юстин. «У сэра Харингтона свадьба скоро, а он у нас везунчик, каких мало, выигрыш за выигрышем, каждый третий точно его. Но все деньги он, видите ли, клубу отдает», — хитро улыбнулся председатель. «Так что мы тут посоветовались и решили ему подарить кое-что, что за деньги вроде как не купишь». «И что же это?» До художника вашего!» — заговорщически подмигнул Юстин. «Генри все мечтает свою невесту увековечить на портрете, а этот самый Эрвин Калле ищет себе модель благородную. Так почему бы их не свести?» Я сделанным сомнением покачала головой. «Не могу обещать, что портрет потом достанется сэру Харингтону. Многие картины мистер колле оставляет в своей галерее, другие выкупаются на традиционных аукционах. Без очереди может приобрести картину лишь Королевский музей». «В том-то и вся соль, леди Вержиния азартно откликнулся Юстин. «Мы подарим ему то, что подарить невозможно, картину самого Эрвина Коле. Так вы поможете нам, а?» Подался он вперед. «Замолвите словечко перед художником». «Согласиться сразу?» «Пожалуй, нет». Да и разговор с Георгом навел меня на некоторые мысли. Я опустила взгляд и кокетливо улыбнулась. «Мистер Юстин, в газетах пишут, что вы заинтересовались океаническими перевозками с Нового континента». «Предположим», — насторожился он. «А я весьма заинтересована в редких сортах кофе и специй и как раз ищу компанию по перевозкам». Я многозначительно умолкла. Некрасивое лицо мистера Юстина озарилось светом понимания. Такой разговор был уже понятней. «Соглашение, ведущее к взаимной выгоде для сторон», — довольно ухмыльнулся делец. Облик его словно окутался волшебной вуалью гармонии, как в старинных мифах. Вот что значит оказаться в привычных условиях. Что ж, обсудим подробности. Обменявшись деловыми письмами, улыбнулась я. Позднее. В этой кофейне не принято говорить о делах. А мне нужно теперь написать мистеру Кале и обрадовать его новостью о том, что модель для его картины наконец-то нашлась. Только произнеся это, я осознала внезапно, что не знаю, сумел ли Элис уговорить художника. Мистер Коле мог и заупрямиться. Все свободное от расследования время он пропадал в мастерской. Мои обороненные невзначай слова о портрете Патрика Морреля упали в благодатную почву. Эрвин сделал уже множество набросков, а неделю тому назад обрадовал меня новостью о том, что приступает уже к картине. Захочет ли он прервать эту работу, чтобы увековечить на холсте ту, которая, возможно, стала причиной смерти его друга? «Леди Вирджиния? «О, простите, я, кажется, немного задумалась». Беспечно улыбнулась я задачному мистеру Юстину. «Не могли бы вы повторить?» «Многие собеседники растерялись бы от такого поворота, но только не Юстин». «Эм, «Вы вроде театром интересуетесь, леди Вирджиния, просто ответил он. А у меня вот совпадение, ложа в театре выкуплена, очень удобная, представьте себе, сцену замечательно видно. Может, как-нибудь соизволите посетить? Мне стало смешно. Это что, попытка назначить свидание мне? Я бы с удовольствием, мистер Юстин, но у маркиза Рокпорта тоже есть своя ложа в Королевском театре». С видимым сожалением покачала я головой. Боюсь, он будет огорчен, если я не воспользуюсь ею, когда мне вздумается почтить вниманием новую пьесу. «А кто этот маркиз Рокпорт? Ваш заботливый дядюшка?» Черные глаза подозрительно заблестели. «По правде сказать, я во всяких хитросплетениях пень пнем, леди Виржиния». «Нет, мы не родственники. Он мой жених. Однако прошу меня простить», — одарила я растерянного дельца виноватой улыбкой. «Сэр Корнуэлл с супругой почтили своим присутствием старое гнездо. Мне следует поприветствовать их». «Эм, конечно». «Значит, в театр вы не пойдете?» Сделал последнюю попытку мистер Юстин. «Нет». Улыбка моя стала сладкой. «Жду от вас делового письма по поводу поставок с нового континента. С читой Корнуэлл я заговорила, пребывая в самом прекрасном настроении. Давненько мне не случалось так развлекаться». О том, что беседа между сэром Харингтоном и Эрвином Кале прошла удачно, я узнала из третьих уст, от леди Клеймер. Она поблагодарила меня за содействие и выразила удивление тем, как заинтересовался мной мистер Юстин. Я отшутилась, но подумала, что мне стоит на несколько дней уехать из Бромли на случай, если удачливому дельцу вздумается вновь посетить кофейню в ближайшие дни. Весьма, кстати, подвернулась сообщению управляющего. Он уведомил меня, что в отделке загородного особняка появилась небольшая заминка, и требуется мое личное присутствие. Поэтому в понедельник я приказала Магде собрать вещи в дорогу, Лайзу готовить автомобиль и, оставив кофейни на Георга, ранним утром вторника отправилась в путь. Все равно присутствие мое в городе не требовалось. Элис так и не появлялся увлеченный тайной леди тайны хорошенький каламбур. Мистер Коле приступил к работе над портретом будущей леди Харрингтон. В старом гнезде из-за жары образовалось затишье. Самое время, чтобы наведаться в особняк ненадолго. Меня не смущало даже то, что ночевать бы пришлось во флигельке для слуг. Заминка, к слову, свелась к сущей ерунде. В самом начале ремонтных работ я наняла двух мастеров. Один отвечал за отделку внутреннюю, другой — за фасад и оформление сада. Пока сферы деятельности не пересекались, все шло хорошо. Однако за открытую веранду на втором этаже разгорелась настоящая битва. Пока я мерила мастеров и распределяла между ними работу, у меня разыгралась настоящая мигрень, а потом обнаружилось, что куда-то пропали картины из галереи на третьем этаже. В заботах прошел весь день. Я помнилась только тогда, когда Магдас, не свойственной ей робостью, поинтересовалась, куда и главное, как подавать ужин. И тут выяснилось, что, несмотря на предупреждение, никто и не подумал ни приготовить для меня комнату, ни позаботиться о пропитании. Смуглый волоокий юноша, один из молодых помощников управляющего, ответственный именно за этот мой особняк, извинялся и разводил руками, предлагая послать за ужином в пригород в ближайший ресторан либо довольствоваться простой пищей — картофелем и соленьями. У меня даже не было сил рассердиться толком, да и юноша сам, видимо, не баловал себя изысками и ел вместе с мастерами и рабочими, так что он вызывал скорее сочувствие, нежели раздражение. Ошибся, не выполнил указания, с кем не бывает, особенно по молодости, сам-то ведь не шикует, работает много. Я, разумеется, была недовольна сложившейся ситуацией, но виду старалась не подавать». «Истинное благородство проявляется не в том, чтобы воротить нос от всего простонародного, а в том, чтобы снисходительно не замечать низменные трудности, даже если они касаются вашего желудка, и ужинать бы мне простым варёным картофелем, но помощь пришла с совершенно неожиданной стороны». «Леди Виржиния, не думайте, что я вам навязываюсь», подал голос Лайзу, смиренно простоявшей у стены в течение всего разговора с помощником управляющего или что я хвастаюсь, дело такое, мне много где работать приходилось, вот и поварничать тоже. Особых деликатесов обещать не могу, но жаркое и печеные яблоки сделаю так, что вам и в голову не придёт побрезговать». «Вы были поваром, мистер Маноли? удивилась я. «А при каких обстоятельствах? Нет, не говорите лучше». «Мистер Оуэн, проводите, пожалуйста, мистера Маноли на кухню и снабдите его всем необходимым для приготовления ужина на четверых человек». «Четверых?» — юноша удивленно заломил болиную бровь. «Да, разумеется. Не вижу смысла в том, чтобы накрывать стол дважды. Сначала для меня, а потом для Магды, мистера Маноли и вас. Я только рукой махнула, спорить не хотелось. Интересно, Лайзу догадается приготовить хоть что-нибудь холодное, скажем, ягодный морс?» Впрочем, с этим и я сама справлюсь, если что. Работа в кофейне давала мне некоторые преимущества по сравнению с другими леди. «Ступайте, уже и так поздно, а я пока, пожалуй, проверю эти счета». Кивнула я на стопку бумаг на столе Оуэна. «Как вам будет угодно», — с достоинством поклонился юноша. Мы с Магдой остались наедине. «Ох, леди Виржини, он еще и повар выходит знатный!» — мечтательно закатила она глаза. «Нашла из-за то клад сущий». О том, что в легендах клады частенько оказывались проклятыми, я благоразумно предпочла не упоминать. Через некоторое время Магда ушла на кухню. «Пособлю ему, что ли, хоть картошку почищу, да, движение. От усталости чувство голода несколько притупилось. Теперь в одиночестве душного кабинета я и вовсе не была уверена, что сумею проглотить хоть кусочек. Пожалуй, следовало ограничиться чашкой ромашкового настоя на ночь, выспаться хорошенько, а завтра на свежую голову проверить отчеты. Или просто погулять по окрестностям для разнообразия. Бромли, подобно всем большим городам, давил на человеческое сознание. Слишком впечатляющий, слишком быстрый, уродливый в своем кричащем великолепии и великолепный в своем изысканном уродстве. Заводская гарь смоки халлоу и благоухание садов Грохот экипажей, рев автомобилей на дорогах днём и ошеломляющее безмолвие ночных площадей. Роскошь высшего света, шляпки и перья, золото и шелка и нищета, едва прикрытая лохмотьями. Город слишком яркий и разный, чтобы в нем можно было по-настоящему отдохнуть. А здесь, в звенящей тишине поместья Валтер, клубком свернувшегося на берегу Тайни Грин, время словно остановилось. Все связанное с бромлинскими хлопотами, уже казалось мне несущественным. Самоубийство Патрика Мореля, намеки мистера Юстина, загадочная невеста. Неужели это так важно? К чему тревожить прах умерших? Ведь можно просто наслаждаться каждым днем своей жизни, застыть, прикрыв глаза, и чувствовать, как закатное солнце ласкает веки последними лучами, ловить губами жасминовый ветер и пить спокойствие будто воду. Наверное, я все же задремала. Сказалась, наконец, усталость от долгой дороги и множество дел. Снилось мне что-то томительно прекрасное. Жасминовый ветер сменился ощущением тепла, а потом и жара. Я инстинктивно облизнула губы, резко очнулась. Лайзу стоял совсем близко, склонившись надо мною. Выражение его лица было озадаченным и восхищенным одновременно. «Простите, ви, миледи». «Вам есть за что извиняться?» Я выпрямила спину. После сна в кресле, пусть и короткого, ее ломила, как у старухи. Лайзо отвел глаза. «За ваш прерванный сон, миледи. Но ужин уже готов, а Магда накрывает на стол. Или вы передумали время позднее?» «Конечно, не передумала», — ответила я, стараясь хранить невозмутимость. «Чужой труд следует уважать, а кроме того, у меня с самого утра маковой росинки во рту не было. Почему вы так улыбаетесь?» «Вместо подушки вам досталась эта пухлая кипа писем, и на щеке у вас чернила». С уморительной серьезностью откликнулся он. Я охнула. «Святые небеса, пожалуй, мне сначала нужно привести себя в порядок, а только затем спускаться к ужину. Я провожу вас к умывальнику. Правда, его используют сейчас рабочие, но это неважно. Главное, чтобы вода была чистой». Оборвала я его, чувствуя, что скулы у меня олеют. Хорошо еще, что солнце почти село, и в комнате царил красноватый полумрак. И все же, что такое мне померещилось во сне? Как бы то ни было, но Лайза не лукавил. На щеке у меня и вправду обнаружилось несколько маленьких пятнышек, и оттирать их пришлось мокрым полотенцем. Так что в комнату я вошла неприлично разрумянившиеся от ледяной воды и досады. Впрочем, никому до этого уже не было дела. Магда рабела из-за того, что ей пришлось ужинать как леди. Помощник управляющего уже откровенно задрёмывал, а Лайза вёл себя галантно, по-джентльменски незамечаемое его состояния. «Прекрасное жаркое по-аксонски, мистер Маноли. Вы не пожалели для него розмарина и тимьяна?» «Рад, что вам моя стряпня пришлась по вкусу, леди Виржиния. Это блюдо научила меня готовить мать». Мое почтение, миссис...» Я вспомнила о том, какая странная у Зельды семья. Два мужа, подумать только. И растерялась. Интересно, чью фамилию она носит? Эм, вашей глубоко уважаемой матушке. Она прекрасно воспитала своего сына. Передам ей все непременно. Диалог наш отдавал абсурдом. Магда молчала. От волнения она умудрилась расправиться с ужином всего за четверть часа. Мистер Оуэн, помощник, деликатно зевал, прикрыв рот узкой ладонью. Заканчивался первый день в поместье Эверсон. Следующий же прошел в праздности почти. Утром я все же обсудила с мистером Оуэном ход ремонтных работ. Юноша приятно удивил меня своей экономностью. Под его руководством расходы удалось сократить едва ли не в полтора раза в сравнении с запланированными. Я дала себе слово поговорить с управляющим о повышении жалования для талантливого помощника, а затем с чистой совестью отправилась на прогулку. С месторасположением особняку Эверсон повезло. Неподалеку нежно шумела листвою ясеневая роща, редкость близ Бромли, если задуматься. Зато обыкновенных для Аксонии болот не найти было и в дне пути на автомобиле. Река Тайни-Грин, глубокая, но чистая, весело катила воды к Эйвону. Вчера она показалась мне ленивой и густой, как расплавленное золото, но днем ее брызги напоминали хрусталь или колотый лед. Я бродила почти до самого полудня, не чувствуя усталости. Магда восторженно щебетала что-то у меня над ухом, внося долю домашнего уюта в дичалую прелесть окружающего пейзажа. Где-то в поместье Лайзо трудился над обедом из четырех блюд. Идиллия. На третий же день все таки пришлось возвращаться в Бромли. Не дело было бросать кофейню так надолго. К тому же Элису или мистеру Кале могла понадобиться моя помощь. Лайзо, кажется, принял известие о возвращении без особого энтузиазма. Магда, напротив, радовалась. Мистер Оуэн провожал меня, клятвенно заверяя, что через месяц ремонт в поместье будет уже полностью окончен, и я смогу вернуться сюда уже для полноценного отдыха. Чем больше мы приближались к Бромле, тем тревожнее мне становилось. Может, на состояние мое повлияла погода. Небо затянуло плотными тучами, будто сделанными из серого бархата. Всю дорогу я мучилась предчувствием чего-то нехорошего. Или автомобиль встанет, и потом с места не тронется, или разразится чудовищная гроза, или маг, станет дурно от быстрой езды. Наверное, поэтому меня совершенно не удивило то, что у ворот особняка на Спарроу-Плейс нас встретил Элис, изрядно помятый, словно его палками отходили. Даже под глазом и то был огромный синяк. Мистер Норман только и смогла устало выдохнуть я. Он покаянно опустил голову. «Не от леди Виржиния, не мистер Норман, а круглый дурак». «Вам нужен врач?» Слова мои прозвучали несколько издевательски, будто бы я считала, что Элли стронулся рассудком. Но в любом случае, багровые подтеки и ссадины выглядели слишком пугающе, чтобы их не замечать. «Мне нужно два с половиной хайрейна на новый костюм, а так все нормально, спасибо за заботу», ворчливо отозвался детектив. Я перевела дух. Если он вновь недоволен и считает деньги, то все и впрямь в порядке. Не расскажете, при каких обстоятельствах погиб ваш старый костюм? За обедом, разумеется, я сделала знак Магди, чутко прислушивающейся к нашему разговору, и она, понятливо кивнув, скрылась в доме. Обед это прекрасно! тут же повеселел Элис. «Виржиния, да не делайте такое испуганное лицо, не так уж я и пострадал. Зато у вас появилась редкая возможность выслушать рассказ о том, как детектив Алан Алиса Норман сел в лужу, образно говоря, и искупался в Эйвоне буквально». «Начало интригует», — улыбнулась я. «С удовольствием послушаю продолжение». В ожидании обеда Магда принесла чашку крепкого кофе для Элиса и яблочный сок со льдом для меня. В комнате детектив решился, наконец, снять пиджак, и сразу стало ясно, почему возникла маленькая заминка. Рубашка была оштопанная перештопанная, заплатка на заплатке. При всем равнодушии Элиса к своей внешности идти в таком виде по улице не стал бы даже он. А я невольно подумала. Неужели у детектива был только один комплект приличной одежды? Конечно, жалований в управлении спокойствия не назовешь большим или даже средним, но той же Магде, которой я платила куда меньше, хватало и на повседневные платья, и на праздничные, и даже на щегольские платки. «Так что же за беда с вами приключилась, Элис? Старые враги?» — поинтересовалась я, когда он пригубил кофе. «Леди Тайна», — точнее, ее телохранители, — последовал короткий ответ. «И что же с ними не так?» «О, они всего лишь используют знаки отличия королевской службы охраны». Я нахмурилась. Даже человеку, совершенно далекому от управления спокойствия, было совершенно ясно, что подделка таких знаков — это непростое преступление, но едва ли не государственная измена. Неужели мошенники настолько потеряли стыд? «Признаться, я тоже так подумал поначалу», — глубоко вздохнул Элис, с таким выражением лица, вглядываясь в содержимое своей чашки, будто бы ожидал увидеть там не кофе, а, скажем, живую мышь. «Когда эти молодчики поймали меня...» Работали они очень ловко, замечу, я бы даже сказал, профессионально, и избили, искупав напоследок Вейване, я обратился к старине Хоупсону. «Начальнику управления?» «Совершенно верно, Виржиния. Дело было серьезное. Сегодня преступники прикрываются именем короны, а завтра творят беззаконие уже прямо во дворце». Хопсон сообщил, куда следует, но получил самого что ни на есть верха совет «Не лезьте в это дело». Досадливо поморщился Элис и одним глотком допил кофе. «В общем, леди Тайна отношение к самоубийству Мореля не имеет. Нам яственно намекнули, что под ее маской скрывается кто-то из монаршей семьи. Возможно, одна из младших сестер его величества. А связываться с политикой, думаю, вы сами все прекрасно понимаете». «Полагаю, нам надо забыть о леди Тайне. Я ощутила некоторое разочарование». Кажется, разгадка была так близка, и вдруг прекрасная цельная версия о сговоре злодея-председателя с талантливой аферисткой рассыпалась прахом. Вот невезение. А что же с мистером Калле и невестой сэра Харрингтона? Без изменений, увы. Элис выразительно оглядел стол и посмотрел на часы. Обед немного запаздывал. Я сделала вид, что не поняла значения этих взглядов. Наш художник с головой окунулся в творческий сумбур. «Я посмотрел на эту самую невесту, милейшее создание, просто воплощение человеческих представлений о прелестной беспреданнице, скромно, красиво, молчаливо и набожно сокровище, а не девушка. Словом, она вызывает нешуточные подозрения, но доказать пока ничего нельзя. Я, конечно, дерну за ниточки, кого следует, но быстро ответ не придет. Девица назвалась Мэри Найс, nice. родом она из Альбы, из семьи обедневших землевладельцев. Замошнее управление спокойствия работает по-сельски лениво, к сожалению. Так что раньше следующей недели ждать результатов у резона нет. Да, кстати, Виржиния, он помедлил и лишь затем продолжил. Лайза вам сейчас не очень нужен. От чего-то имя это отозвалось в моем сознании странным эхом. Голову на мгновение сладко повело. Закат, полумрак, и лайза, склонившийся надо мною. Словно воскресли первые впечатления от встречи с этим ошеломляющим прекрасным человеком. от чего то мне страстно, отчаянно захотелось увидеть его прямо сейчас, сию секунду. Я крепко до боли зажмурилась. «Вержиния?» В голосе Элиса низким струнным перебором зазвенело беспокойство. «Дурно стало. Нынче душно». Медленно выдохнула я сквозь зубы и улыбнулась. «Что это за странные приступы?» «Незнакомое чувство, жгучее, и мучительное и совершенно неуместное. Я ведь графиня, леди и... и... впрочем, довольна думать об этом». «Нет, мистер Маноль в ближайшее время не нужен мне совершенно. Я собираюсь бывать только здесь, в особняке на Спэрроу Плейс и в кофейне. А почему вы спрашиваете Элис?» «Хочу позаимствовать его», — коротко и цинично ответил детектив. «Лишние глаза, уши и ноги мне не помешают. Лайза очень и очень неплох в слежке, а я не могу приглядывать круглые сутки за нашим художником. Так я одолжу Лайзу у вас?» «Забирайте, конечно. Он не относится к предметам первейшей необходимости, хотела сказать я, но прикусила язычок. Повторю, в его услугах я пока не нуждаюсь». «Вот и славно! О, Магда, какой запах великолепный! Там ведь грибы, да?» оживился Элис с появлением служанки. Я невольно улыбнулась. Элис был неисправим.